Законы, не менее точные, чем законы гидростатики, накладывают образы, которые мы создаем один на другой в строгом порядке, а приближение какого-нибудь события опрокидывает этот порядок. Эльстир вот-вот меня окликнет. Совсем по-другому я часто рисовал себе на пляже, в комнате, знакомство с девушками. Сейчас должно было произойти другое событие, к которому я был не подготовлен. я не узнавал ни своего желания ни его целей. я уже не был рад что пошел с эльстиром, но главное что снижало удовольствие о котором я так мечтал это уверенность в том что уже ничто не властно отнять его у меня и оно вновь растянулось точно пружина едва лишь уверенность перестала сжимать ее как только я решившись повернуть голову увидел что эльсир в нескольких шагах от меня прощается с девушками. Лицо той, что стояло ближе к нему, полное, изнутри озаряемое ее взглядом, напоминало пирожок, в котором оставлено место для полоски неба. Ее глаза, даже когда они были неподвижны, создавали впечатление подвижности, так в ветреные дни все-таки заметна быстрота, с какой невидимый воздух движется на фоне лазури. На миг наши взгляды встретились, так в грозовой день проносящиеся по небу облака приближается к менее быстрой тучи, плывет рядом, задевает и обгоняет ее. И вот они уже, так и оставшись чужими, далеко-далеко друг от друга. Наши взгляды тоже на мгновение встретились, не зная, что нам сулит и чем грозит небосвод. Только когда ее взгляд, оставаясь таким же быстрым, прошел как раз под моим, он чуть-чуть затуманился. Так в светлую ночь, гонимая ветром луна, скрывается за облаком, бледнеет на миг и тут же вновь выплывает. Но Эльстир уже распрощался с девушками, не подозвав меня. Они свернули в переулок, он пошел ко мне. Сорвалось... Я уже говорил, что в тот день Альбертина явилась моим глазам не такую, как раньше, и что она каждый раз казалась мне другой. Но в эту минуту я почувствовала, что некоторые изменения в облике, в значительности, в величии человека могут зависеть от изменчивости нашего душевного состояния, вклинивающегося между ним и нами. Одним из состояний, играющих в таких случаях самую важную роль, является уверенность. В тот вечер уверенность в знакомстве с Альбертиной, а потом разуверение за несколько секунд обесценили ее в моих глазах, а потом бесконечно возвысили. Несколько лет спустя уверенность, что Альбертина мне предана, а потом разуверение привели к сходным изменениям. Правда, я еще в Комбре наблюдал, как убывает или растет в зависимости от времени дня, в зависимости от того, какое у меня настроение, из тех двух, что делили между собой мои чувства, тоска по матери, такая же неуловимая днем, как неуловим лунный свет при солнце, а ночью, приходившая на смену и уже стершимся и еще свежим воспоминанием и безраздельно владевшая измученной моей душой. Но в тот день, видя, что Эльстир, не позвав меня прощается с девушками, я пришел к следующему выводу. Колебания ценности, какую могут для нас иметь радость или печаль, зависит не только от чередования этих двух душевных состояний, но и от смены незримых верований, внушающих нам безразличные отношения даже, например, к смерти, ибо они заливают ее призрачным светом. а, с другой стороны, придают в наших глазах важность музыкальному вечеру, тогда как он утратил бы для нас свою прелесть, если бы при известии, что нас должны гильотинировать, верование, освещавшие музыкальный вечер, внезапно рассеялось. Что-то во мне, конечно, знало о роли верований, и это была воля, но от ее знания нет никакого толку, если разум и чувство по-прежнему ничего от этой роли не ведают. Разум и чувства твердо уверены, что мы хотим расстаться с любовницей, и только наша воля знает, как мы привязаны к этой женщине. Их мутит уверенность в том, что спустя мгновение мы опять с ней увидимся, но как только уверенность пропадает, Когда рассудок и чувства неожиданно узнают, что любовница уехала навсегда, почва из-под них тотчас же ускользает, они точно с цепи срываются, и небольшая утеха растет в нашем представлении до исполинских размеров.